42. -е. Я вымотался, но заснуть не мог. Грызло ощущение, что он по-прежнему где-то бродит, следит за мной. Тео Кордова. Ощущение было до того острое, что я выбрался из постели, отдернул штору и выглянул в окно. Однако Перристрит пребывала тихая, мрачна, на ней толпились тени, и ничто не шевелилось. Только деревья вздрагивали от слабых заморозков. Я превращаюсь в психованного параноика прямиком из Достоевского. Я вернулся в постель, укрылся с головой, яростно притягивая сон, пихнул подушку на прохладную сторону. Не прошло и минуты, она стала влажной и горячей. Простыня тоже обжигала, вылезла из-под матраса и избилась в районе поясницы, словно меня душило плотоядное растение. Едва я закрывал глаза... Возникало лицо Тео, полузатопленное во тьме такси, тусклые глаза, изуроданная рука прижималась к стеклу, будто хотела что-то сказать, молила меня, предостерегала, пугающее и неловимая, как Александра в ту ночь у водохранилища. Где-то около трех я, наверное, всё-таки уснул, потому что тихий стук в дверь меня разбудил. Я приоткрыл глаза. На часах 346 сорок «Можно?» – прошептала Нора. «Не дожидаясь ответа, слава тебе, Господи, я надел пижамные штаны, она прокралась в спальню. В темноте я ее почти не различал, но она, похоже, была в белой ночнушке с длинным рукавом. Точно призрак, что вплыл ко мне, завис в изножье и разглядывал, прикидывая, стоит ли пугать меня и обитателей моего дома». «Я тут подумала», — начала она и осеклась. «Зачем ты думала в четыре утра?» — спросил я, подоткнув подушки и прислонившись к изголовью. «Ты уж тогда что-нибудь хорошее придумай». Я про Хоппера. Я сначала не понимала. Она уперлась пятками в перекладину кроватной рамы и натянула ночнушку на колени. «Откуда он знал про фортепианный магазин? Как он во всем городе?» Нашел единственное место, куда она ходила. Слишком невероятно. Не поспоришь. Редкая удача, что Хоппер отыскал человека, видевшего Александру в клаверхаусе. Когда что-то мнится совпадением, в девяти случаях из десяти — это не оно. А когда я сказала, что Сандра выложил эту штуку под кроватью, он взбесился. Я заметил. Она прикусила ноготь. Как думаешь, может, он тоже как-то виноват в том, что с ней случилось? Пока не уверен, но Хоппер явно что-то скрывает. И, по-моему, мы ему не нравимся. Это крупный минус. Отметим также безостановочное курение, угрюмые рожи и стрижку под малолетнего смутьяна. Воображает себя бунтарем из фильма Джона Хьюза. Примечание. Джон Хьюз... «Годы жизни 1950-2009. Американский режиссер, сценарист и продюсер, помимо прочего, по своему сценарию поставил драму «Клуб завтрак» о бунтующих школьниках старших классов, которых в выходной день вызывают в школу отбывать наказание». Конец примечания. Она хихикнула. «Мы воспользуемся отточенным приемом из тактического учебника магрета называется Карлеона. Будем держать его к себе поближе. В конце концов он раскроется, всякий раз срабатывает». Она заправила волосы за уши, отчего затряслась кровать, но ничего не сказала. «Можно спросить?» — рискнул я. В обратила ко мне молочное пятно лица. «Терра Эрмоса, как тебя туда пустили жить? Наверняка...» Там возрастной ценз. «А, я нелегально. Не бросать же Илой. Она меня воспитала. Это к тому времени был худший день моей жизни, когда она упала на стоянке жареных кур Бонни и врачи сказали, что ее надо в дом престарелых. «Сколько тебе лет было?» «Четырнадцать». «А родители?» Она потеребила кружевные рукава. «Мама умерла, когда мне было три сердца». Папу тогда уже на двадцать лет посадили. За что его? Почтовое мошенничество, электронное мошенничество, кражи личности, кредитные карты. Он был очень усердный мошенник. Илая говорила, если бы он половину той энергии, которую тратил, чтобы срезать углы, и использовал, чтобы их объехать, он бы стал миллиардером. Я кивнул. Такой контингент я знавал. Расследовал немало подобных людей. Я поначалу проводила с Илой день, уходила, а ночью пробиралась назад. Потом меня поймали и уже собрались сдавать в опеку. Но илы с другими престарелыми на этаже объединились и подняли крик до небес. А президент удивила всех, потому что только восстания престарелых ей не хватало. Сказала, если буду прятаться, когда приходят инспектора проверять, могу жить там, пока не кончу школу. Какая-нибудь комната всегда была, потому что всегда кто-нибудь умирал. Когда Илой умерла от рака, я уехала, ни с кем не попрощавшись. Боялась, если сразу не уеду, останусь там навсегда. Она помолчала, откашлялась. Она умерла в больнице в воскресенье, а я пошла в ее комнату за вещами. На комнаты очередь заявок. Я же понимала, что скоро туда кто-то въедет». Если родня не забирает вещи, их просто выкидывают. Пара минут, и комната такая будто тебя и не было никогда. Кровать старая, кресло, окно только и ждет, когда в него следующий будет смотреть. Я вещи собираю, и вдруг старый неряха Бил мне свистит. Старый неряха Бил? Ты его не упоминала. Его все звали Неряха Бил, потому что у него вечно черная грязь под ногтями. Воевал во Вторую мировую и всем хвастался, что был рядом с бункером Гитлера, когда бункер взорвался. И люди говорили, у него под ногтями до сих пор куски этого бункера, и поэтому такие грязные руки. Она шмыгнула носом. И он мне свистнул, что меня зашла. Он жил напротив. И всем свистел, а я боялась зайти. Никто к нему не заходил, там плохо пахло. Но он полез под кровать достал обувную коробку, рокпорт, сказал, что копил на мои мечты, 600 долларов там было, отдал мне и говорит, это твой шанс кем-то стать, сматывайся, девенька. И я смоталась. пошла на автовокзал, села в автобус до Нью-Йорка, никто не понимает, как легко поменять жизнь. Взял и сел в автобус. Мы оба помолчали. Норина история плавала между нашими берегами плотиком. «Мне повезло», — прибавила Нора. «Обычно у всех только одни мама с папой, а у меня была толпа. Тебе очень повезло». Она, кажется, обрадовалась, втянула руки в длинные белые рукава. «В темноте быть с собой проще. Не замечал? Надо, наверное, поспать». Кровать сдрогнула, когда Нора соскочила и побежала из комнаты. «Спокойной ночи, Вудвард». Спокойной ночи, Бернстайн. Венити Фейр ежедневно. Дочь чародея. 29 октября 2011 года. Поклонники культового кинрежиссера-затворника Станисла сакордовы были потрясены, когда две недели назад стало известно, что в Нью-Йоркском погаузе найдено тело его 24-летней дочери Александры, по-видимому, покончившей с собой. Корреспондент Венити Фейр Лиз Кругер отыскала студентку колледжа Амхёрста, соседку Александры по комнате на первом курсе, и выяснила, что, трагически уйдя из жизни, блестящая и неукротимая дочь оставила по себе не меньше тревожных вопросов, нежели её знаменитый отец. Мы прожили в одной комнате почти целый год, но я бы не сказала, что знала Сандру, Говорит Эмма Бэнкс, соседка Александры Кордовы на первом курсе колледжа Амхерста в 2005-2006 годах. Она была бунтарка. Я из Моулина, штат Канзас. Население 371 человек. У нас таких девушек нет. У нее на ноге была чокнута японская татуировка, и она пила виски, сочиняя курсовые. В среду утром я сижу в пастис, Ем круассаны с которая за правду была знакома с Александрой Брэд Кордовой. И это немножко сюр. С того дня, как стало известно о якобы самоубийстве Александры в заброшенном Гаузе в Чайна Тауне, первая за многие годы новость, касающаяся Кордовы, если не считать скандального иска о клевете против журналиста Скотта магрета около пяти лет назад, ей искала друзей, соседей, коллег Александры, хотела послушать, что они скажут о ней, смогут ли объяснить трагедию, но безуспешно. Александры не пользовалась социальными сетями, а в нашу эпоху это означает, что ее не существовало. google выдает сведения только о ее детской музыкальной карьере и роли в последнем отцовском фильме «Дышать с королями», который мне удалось найти лишь в пиратской версии на Крейк-листе за 1950 долларов. Запросить ее личное дело в школе Спенс, где Александра по слухам проучилась полтриместра, и в колледже Амхерста, где она получила диплом, невозможно, ее документы никому не выдают. Пока мои безнадежные поиски привели меня только к 25-летней Эмме Бэнкс из Моулина, Канзас, ныне проживающей в Нью-Йорке в районе Челси. Бэнкс Защитившая вам херсти диплом по экономике, работает аналитиком в J.P. Morgan Chase. Сандра читала, к примеру, интервью и лорда Байрона, продолжает Бэнкс, задумчиво разламывая круассан надвое. Иногда ночь напролет сочиняла музыку. Просыпаясь в четыре утра, она лежит в постели с фонариком, карандашиком строчит. Мы все, остальные первокурсники, Бродили такими бестолковыми толпами и психовали. Какие у нас оценки, кто с нами будет дружить, впишемся или не впишемся. А она уже понимала, кто она такая, и не боялась ничего. Я уточняю, что она имеет в виду, и Бэнкс описывает случай, произошедший в середине осеннего триместра, когда она с подругой пошла в город на вечеринку. В задней комнате стоял гвалт, пробравшись через толпу, Бэнкс обнаружила, что все наблюдают за алкогольным стрип-покером. Играли Александра Кордова и восемь мужчин, сплошь старшекурсники. «Я бы ужас как смущалась», — говорит Бэнкс. «Они все были с команды по лакроссу, экономисты, дико выпендрёжные. Все из себя такие Джорджи Соросы. И Сандра их всех перепила. Четверо ушли блевать на газон, Вскоре остались только она и один богатый парень, Карсон. Третий курс. Урод редкостный. Из тех, знаете, кто в разговоре употребляет слово изощренный и распространяется про летние каникулы на Мартас Виньярд. В общем, спустя час он остался в одних белых труселях и такой был пьяный, что упал со стула и отрубился. Сандра была совершенно трезвая, сгребла их деньги, Сама за всю игру сняла только свитер, и с этой минуты все парни на кампусе влюбились в нее по уши. Бэнкс рассказывает и другую историю. Как-то раз вечером она вернулась из библиотеки, а Александра в комнате затеяла играть в правду или действие. «От правды Сандра отказывалась, всегда выбирала действие», — говорит Бэнкс. «Действия становились все безумнее, а она и бровью не вела». Один раз кто-то велел ей затушить сигарету пальцами. Она затушила об язык. Когда велели залезть на крышу, она тут же залезла и прошла по краю, а мы были на третьем этаже. Мне стало дурно, и я ушла. Через час вернулась, веселье уже закончилось, и Сандра читала в постели, как будто ничего не случилось. Я спрашиваю, говорил Александра о доме, в частности, об отце. «Нет, она была закрыта. Но помню, на вечеринке перед рождественскими каникулами я видела, как она целовалась с первокурсником-футболистом Мэтом, по которому сходили с ума все девчонки на кампусе. Наверное, она с ним и ушла, потому что в комнату не возвращалась четыре дня. Когда вернулась, легла на кровать, свернулась калачиком и зарыдала. Я перепугалась. Я ее никогда такой не видела». Спрашиваю, что случилось, а она говорит разрушенное сердце, в чистом виде Сандра. Ей не просто разбили сердце, его разрушили, понимаете? Сказала, что влюблена, и надежды нет. Я решила, что Мэт ее кинул, но Мэт стал беспрерывно названивать, добивался встречи, так что вряд ли дело было в нем. Тут что-то другое, кто-то другой. Я так и не узнала, кто бэнкс училась на экономическом и почти все вечера просиживала в библиотеке вскоре у нее появился парень и она редко заглядывала в комнату общаги но когда заглядывала александра там не было по моему она все время поездом каталась на манхэттен занималась там своими делами плюс к учебе вечно где то моталась научилась лучше меня помню я увидел распечатку оценок за триместр у нее на столе Сплошные отлично. Всё дело по максимуму. Из-под земли фонтаном. Это она так говорила. Ненавидела. блеклая, слабая, осторожная. А я ей, наверное, такое казалось. О родных Александры моя собеседница не знала ничего, кроме того, что они, как и ее родители, звонили регулярно. Чаще всего ее мать говорила с сильным французским акцентом. Очень шикарно. Но как-то раз я подошла к телефону, когда Сандры не было, и ее спросил мужчина с густым басом. Я спросил, кто звонит, а он ответил «Её отец. И все. Такое положение дел сохранялось где-то до середины весеннего триместра, когда Александра внезапно исчезла из Амхерста, ни словом свой отъезд не объяснив. Несколько раз кто-то звонил ей в общагу, говорит Бэнкс. Голоса я не узнавала. Мужской. И внезапно Сандра пропала. Через неделю приехала какая-то латиноамериканка, собрала ее вещи. Меня не было. Соседи видели. Я вернулась в комнату, а там все оголилось. Остались только три фотографии, которые я нашла спустя пару месяцев, когда уезжал на лето. Заварились за комод. У нее был старый полироид 1970-х, она вечно им щелкала. Три снимка остались. Я спрашиваю, куда, по мнению Бэнкс, делась Александра. Люди шептались, что, мол, она беременна, отвечает Бэнкс, или у нее с законом не лады, или она сидела на тяжелых наркотиках и легла в клинику на реабилитацию. Никто не знал. Но следующей весной она вернулась. Я уже на втором курсе была. Ей разрешили жить в городе. Мы с ней больше не общались, но как-то раз я видела ее одну в библиотеке конце четвертого курса. Хотела подойти поздороваться, но не подошла. Пожалуй, еще боялась ее. Бенс говорит, что новость о смерти Александра ее печалила. На момент написания этой статьи департамент полиции Нью-Йорка пока не выпустил официальное заключение судмедэкспертизы, однако предварительные данные указывают на самоубийство. Бэнкс признает, что блистательная, свободолюбивая соседка повергала ее в трепет. Теперь же она лишь сожалеет, что не познакомилась с Александрой ближе, не разглядела, что таится за этой бесшабашностью и жаждой жизни. «Я поняла про нее по меньшей мере одно. Она жила с таким жаром, на какой большинство из нас не отваживаются», — говорит Бэнкс, «но что-то не давало ей жить обыкновенной жизнью». Отчасти неудивительно, что она умерла. Работа, муж, дети, дом на пляже. Это не для Сандры. Не могу объяснить, но она была как стихия. Врывалась в жизнь, отрицая логику, пугала, даже ранила, потому что она была тем, чем хотела быть ты, и ты знала, что у тебя кишка тонка. А потом ее не стало. Вот такой мне виделась Сандра Кордова». Бэнкс умолкает. Ее недоеденный круассан лохматыми хлопьями лежит на тарелке. Это было когда-то в далекой стране, что отсюда весьма далека. Там я девочку узнал. Это было давно, и я звал ее Сандра К. Она смущенно улыбается. Весенний триместр, когда она вдруг исчезла, кто-то на этаже. Я по сей день не знаю, кто написал это на доске у нас на двери. Я оставила, потому что это изумительно. Ради меня никто никогда не стал бы переначивать Эдгара Аллана По. Понимаете? Бэнкс смотрит на часы, натягивает серую куртку, цепляет на плечо сумку с логотипом «Джей Пи Морган Чейз». «Больше я ничего не знаю», — говорит она, допив остатки капучино и осторожно поставив чашку на блюдце и вздыхает, «Видимо, мне пора возвращаться в свою жизнь».